Глава шестая. Сегодня вечером мы наслаждались общением. Рисовали, гуляли. Выясняли, что, оказывается, пространство здесь ограничено. Побродив между деревьев, наткнулись на стену тумана, через который пройти не смогли. Значит, вот почему это место такое закрытое. И попасть сюда можно, только если я кого-то сама приведу, как конфису Или смерть тоже может прийти. В реку купаться сына не пустила. Всё же это не вода. хотя малыш не осознавал. Укладывая его спать, рассказала сказку о колобке. — Мам, я больше не буду упекать. Я всё понял, когда попал туда, к папе. Там темно и страшно. И ты расстроилась. — Спасибо, сынок. Погладила его по ручке. Дождавшись, когда он уснёт, я ушла в кабинет. Взглянула в шар. Там пока было пусто. На полках лежали души с опостасями горгулей. Что-то случилось? — заглянула Анфиса. — Нет, днём передремала, теперь думаю, чем заняться. — Почитайте подборку, что вы просили. Она достала с полки папку. — И она будет пополняться. — Да, пожалуй, я почитаю. Заварите мне чай, ромашку и Мелиссу я положила в кухне. Посмотрела на паучков. Принявшись за изучение материалов, я прочла практически всё, когда поняла, что, по сути, я это всё знаю. Только вот откуда? Ответ напрашивался один. Я сама черпаю из эфира, когда мне это нужно. Посмотрела на окно. Здесь всегда день, но, по моим ощущениям, сейчас на земле ночь. Близится полночь. И меня потянуло летать. Что растерялась я, чувствуя непреодолимую тягу к полёту? «Лера?» снова заглянула ко мне в кабинет Анфиса. — Присмотришь за Степаном, — решилась я, поняв, что этого требует ипостась. — Конечно. Я не нуждаюсь в большом количестве сна, и мне абсолютно нечем заняться. Я скучаю. Мне бы задание. — Ты же рисовать хотела? — Это редко, по вдохновению, — отмахнулась Анфиса. «Займись садом и парком вокруг дома. Совсем нет цветов, плодовых деревьев. Из зоны отдыха только беседка детская игровой Принесу тебе журналы по ландшафтному дизайну. Займёшься?» «Я понимаю, что вы имеете в виду. Наверное, сочту это за задание пока». «Хорошо». Я вышла из дома, посмотрела на небо, пытаясь разглядеть светило. Оно было прикрыто облачками. Установив время на артефакте, путь на землю, оказалась на крыше одного из высотных домов. Сотни этажей. Посмотрела вниз и подумала, что это была плохая идея, надо было начинать с чего-то пониже. «Вы выбрали странное место и даже страну для полётов». Тень на углу крыши пошевелилась, из неё вышел горгулья. «Мы знакомы?» — рассматривала я существо. «Нет, к вам допускаются только главы кланов». — Теперь нет. Я попросила устраивать встречи со всеми, независимо от ранга. — Зачем? — удивился Горгулья. — Хочу знать всех. Пожалуй, я плечами, не став говорить, что собираюсь наградить ипостасием членов семей. — Похвальное решение. Но я бы вам рекомендовал не появляться вне домов Горгульи без охраны. У нас так много врагов. — Потому что Горгульи ужасны в бою? — Мы бесстрашны. — А вот у ваша охрана. Я оглянулась. Рядом открывался портал, и из него выскочил Никита и ещё с десяток мужчин. «Ваше Величество!» – воскликнул он, подскакивая ко мне. «С вами всё в порядке?» «Да. А что произошло?» – удивилась я. «Вы в Шанхае. Здесь особенная группа горгулей, неконтактных с остальными». Ну, «Я ничего такого не заметила. Я просто захотела полетать, выбрав высотное здание. Я тогда пойду». расстроилась я. «Не нужно. Идёмте к дому, там есть откуда прыгнуть». Его голос звучал обвиняюще. Видимо, я действительно подвергла себя опасности, по его мнению. А вот со здешней стаей надо пообщаться. Как-нибудь навещу. Мне, как жницу ничего не может угрожать. Пошла к полотну перехода, оказываясь перед домом. «Нам сюда». Рядом открылся ещё один портал, и я, пройдя его, сейчас стояла возле вышек разных по высоте. — Вы одеты несколько не для лазанья по высоткам, — буркнул Никита, когда я пошла к лестнице, ведущей на самую невысокую. — Точно, — вспомнила, что я в платье. Потом, подумав, пожелала стать горгульей. И когда ипостась поменялась со мной местами, я воспользовалась цепкими руками с когтями и такими же лапками, быстро взобралась наверх и замерла на площадке башни. «Не бойтесь, гаргулья знает, что делать. Просто шагните, внизу уже надут батут». «Падать будет мягко?» — хмыкнула я и, решившись, прыгнула. Крылья раскрылись сами, и я только царапнула батут когтями, взлетая выше, пытаясь попасть настоящую рядом башню. Силёнка не хватило, и я всё же планировала вниз, упав на батут. Шмякнувшись на него, распласталась и хихикнула. «Прикольно!» «Вам надо тренироваться, в том числе выполняя силовые упражнения, развивать мускулатуру!» Рядом опустился Никита в образе горгульи. «Надо!» — согласилась я и обратилась в человеческое тело. Повернувшись на спину, я посмотрела на звёздное небо. Так странно изменилась моя жизнь. Всё ещё не верю, что это происходит со мной. Никита тоже стал человеком. И сейчас, нагнувшись надо мной, заглядывал в глаза. И неожиданно наклонился и поцеловал. Моё сердце сначала испуганно замерло, а потом пустилось в бешеном ритме. Раздался страшный рёв, напугавший меня так, что страхом просто пригвоздило к месту. Вместо того, чтобы сбежать... Я сейчас смотрела широко раскрытыми глазами, как огромный демон убивает Никиту. Я наконец-то смогла отмереть, вскочить с батута и побежать к дерущимся. «Хватит!» — попыталась вцепиться в занесшего кулак демона. Он меня встряхнул, и я отлетела в сторону, больно падая на спину и прикусывая губу. Ну всё. Направив на них руку, пожелала, чтобы они застыли, словно статуи. Но перестал двигаться только Никита. демон просто замедлился. Тогда я вскочила на ноги и оттащила мужчину из-под летящего кулака. Велела отмереть и теперь лихорадочно соображала, что делать с Дамианом. Потом, решившись, схватив того за плечо, вела часы на его мир, отправляясь в его же дом. Разморозив его, посмотрела, как его кулак врезается в каменную плитку пола. Специально так сделала, надеясь, что его собственная боль отрезвит и остановит. «Что?» Он мгновенно вернулся в своё тело и прижал к себе руку. «Ничего!» — фыркнула я. «Что вообще это было?» — посмотрел он на меня со злостью. «У меня?» — «Ничего такого!» «А у тебя? Ты убивал Никиту, отшвырнул меня!» Решила я начать с обвинений. «Ты целовалась с ним!» Дамиан шагнул ко мне, хрустнув сжатыми кулаками. «Бить будет!» — мелькнула шальная мысль. Он поцеловал, да, но вряд ли было бы продолжение. Я не позволила бы. Сделала шаг назад, пятясь от отступающего демона. Откуда мне это знать? Я пришёл, потому что почувствовал, как тебе было приятно, рычал он. Да когда бы я это успела, — возмутилась я. Прошло пару секунд. И что? Тебе же понравилось? Он уже вплотную придвинулся ко мне, прижимая к стене. «Да не успела я понять!» — вжала голову в плечи, страшась его взгляда. Он протянул руки и взял в ладони моё лицо. Я на всякий случай зажмурилась. Аккуратно он притянул к себе, заставляя подняться на цыпочки, и поцеловал нежно, словно боялся причинить боль. А у меня всё тело покрылось мурашками. Чувства захлестнули, переполняли, и в животе плясали те самые пресловутые бабочки». Что теперь чувствуешь? – спросил он хриплым голосом. Я не смогу это описать. Разлепила ресницы и заставила себя посмотреть на него. А и не нужно. Я почувствовал, ты открылась для меня, заглянул хоть на пару мгновений. Он вздохнул и сгреб меня в охапку. Это ведь не настоящее. Попыталась я начать отнекиваться, хотя даже первоначально находиться в его объятиях было безумно приятно. Ты о парном притяжении? Нет, оно действует сразу и бесповоротно. Так долго сопротивлялась. Чувство настоящее? поразилась я, внезапно понимая, что Домиан прав. Да, он отпустил меня, давая понять, как это быть без него. А без него внезапно стало холодно и одиноко. «Давай проведём время вместе. Час хотя бы», — попросил он. «Хорошо», — решилась я. Демон нашёл мою ладонь в складке платья и сжал её. «Я покажу тебе любимые места. Ник, и мы шагнули в портал, оказываясь на берегу моря. Смотри». Он зашёл мне за спину и положил ладони на плечи. Здесь солнце только уходило в закат. А невдалеке, в самом начале лагуны, над гладью внезапно поднялся фонтан воды и раздался скрип-крик. «Это киты!» — выдохнула я восхищенно. «Мамочки с малышами. Каждый год приплывают. Я никого сюда не приводил». «Но это должны увидеть, ведь это так прекрасно!» «Нет, это моё место. И теперь твоё». Дамиан погладил меня по предплечьям. «Хорошо». Киты, немного погудев, ушли дальше или глубже. «Ещё». Снова взял меня за руку и повёл в портал. Вышли в лифте. Тот плавно поднимался наверх. Я посмотрела через стеклянную панель, ясно понимая, что мы в Москве. «Это тот самый ресторан на 86-м этаже? У меня там есть депозит, и он уже оплачен». «Всегда мечтала сюда попасть», — восхитилась я. «Здесь очень вкусно кормят. Но ведь поздно. Открыт ли он?» «Ночью тут ждут особых посетителей». Лифт замер, и дверь его разъехались. «Прошу?» Дамиан протянул мне руку, а я хотела вложить свою ладонь в его. «Я немного не одета для этого места». В отражении увидела себя. Платье было испачкано, прическа растрепалась. «Глупости». Демон махнул правой ладонью, тщательно очищая и разглаживая одежду. А потом взял гребень из воздуха и, зайдя мне за спину, распустил косу и расчесал мне волосы. Всё прекрасно. Сам взял мою ладонь и мы прошли к столикам. Выскочивший из ниоткуда официант поприветствовал нас и повёл к отдельным кабинкам.